Михаил Усачёв. Написать империю. Книга первая. Глава первая. Альфред, ты убрал ее?» Конечно, ваша светлость, как и всегда. Ха. Растянулся на кресле герцог Теодор Третий. погладил бороду с очень странной улыбкой, но говорил крайне грустным голосом. Мне так скучно. Сегодня много подарков прибудет, сухо ответил Дворецкий. Наверняка среди них будет что-то интересное. А, -а, а, выдохнул Герцог. Точно. Словно только сейчас вспомнил. Сегодня же день рождения этого ничтожества. Дворецкий не ответил, только голову повернул, глядя на двери комнаты. «Давно стоит», — выплюнул Герцог. И в кого он такой нерешительный? Причмокнув губами, он скривился от недовольства, а затем махнул рукой. "Ладно, впусти его". Дворецкий Альфред был ростом по два метра. больше на рыцаря походил, чем на обслугу. Его бородка была аккуратно подстрижена, широкие скулы подчеркивали особое благородство, которое от него исходило. Подойдя к двери, дворецкий потянул на себя рукоять. Железные петли скрипнули, пропуская внутрь молодого человека. "Здорово!" бросил он, скалясь во все зубы. Громко поздоровался, валяжно рукой помахав так, что заплывший жиром герцог даже смутиться успел. Смерив взглядом отца, его сальную, длинную, как у простого раба, бороду, сын шагнул в комнату. "Мне шестнадцать исполнилось", улыбался он. "Ты рад?" С ума сошел!» – Нахмурился его отец, медленно приходя в ярость. Что это за поведение? Ох, протянул тот, приближаясь к дубовому столу. Нет? Задал вопрос, не дожидаясь ответа. Вытянул руку, направив на лоб своего отца серебряный револьвер с неприлично огромным барабаном. А я рад, прозвучал его голос, а затем с громким и особо звучным хлопком пуля калибра 12,7 мм вырвалась из ствола, начисто разворотив голову не успевшего даже осознать собственную смерть герцога. Выбросила ему мозги, заливая ими прозрачные шторы на окне за кожаным креслом. Мальчик застыл вот так, словно любоясь видами. Сделал глубокий вдох, отводя руку. "Альфред", сказал он, все еще наслаждаясь видами. "Этот ублюдок Умер, тират" Огромный дворецкий лишь краем глаза окинул разорванную на куски голову бывшего хозяина, а затем медленно улыбнулся и только затем хмыкнул. «С днем рождения, господин", проговорил он, опускаясь на колено. "Вы долго этого ждали, верно?" "Да", хохотнул тот, наконец убирая оружие в кобуру. "Ты готов?" "С тех самых пор, как вы призвали меня", улыбнулся тот. Тогда пошли. Развернулся на пятках молодой герцог. Мы десять лет ждали этого дня. Пора начинать играть по-настоящему. Вторая. Какого дьявола? Что за дерьмо случилось? Господин Рохан, удивленно выдохнула служанка. Голос был таким громким, что еще одна со стороны фыркнула. Ему всего шесть, а он уже так сквернословит сын своего отца точно две идиотки смотрели на меня сверху вниз здоровые такие или нет это я маленький родилась в голове мысль после беглого осмотра окружения осмотрев женщин, одетых как средневековые горничные в каком-нибудь английском поместье осмотрев свои крохотные ручки которые казалось были такими тонкими что могут сломаться от легкого порыва ветра яснее ситуация не становилась нет правда Выдохнул я. Что это за хуйня? А затем медленно посмотрел на двух женщин в отдалении. Что ты там сказала про моего отца? Едва с моих уст сорвался вопрос, как две служанки мгновенно побледнели. Поняли, что были неосторожны, и я услышал их. В ту же секунду они рухнули на колени со всего маху, ударившись лбами о деревянный пол. Простите нас. Простите нас. Их крик был таким, что больше на плач походил. Только что они вроде его осуждали, а сейчас так испугались, что я сам едва на землю не рухнул. Чего так на ребёнка орать-то? "Ага", выдохнул я, начиная активно соображать. Судя по окнам и важно по массивным ставням из дерева на них, стёкла в этом месте не было как явления. Стены толщиной с метр точно, может, полтора. Замок какой-то, размышлял я. На стенах ковры, но точно не машины сделали. Их крендель какой-то рукожопой делал. Такое уродство своять. Это просто фейерверк самых ужасных генов должен был в ткаче пробудиться. Я умыться хочу, бросил я, смотря на ближайшую служанку. Раз уж речь о генах зашла. А, да, растерянно пробормотала та. Сейчас же. А затем повернулась к той, кто меня осудил недавно, а сейчас стоящей на коленях. Чиво застыла. Не слышала приказ господина Рохана?» Да, ответила та, но явно не понимала сказанных слов. Да, и снова повторила, понимая, что ответила как идиотка. Сейчас же нагрею воду, ваше превосходительство. Я слегка правую бровь поднял. Эта дурочка так быстро исчезла, как будто от нее собственная жизнь зависела. Хотя, наверное, так оно и было. Сидящая рядом со мной первая служанка слегка выдохнула. "Ты ее спасти хотела, да?" улыбнулся я, а вздох облегчения от служанки тут же обернулся нервным прикусом нижней губы. Однако, прежде чем она успела что-то сказать, "Молодец", её горошила во второй раз. То, что я раскрыл ее умысел и потом похвалил, а не отругал, кажется, ее сильно встряхнуло. Она стала интересоваться мной. "Вам точно 6 лет, господин?" тихо спросила она, смотря на меня пронизывающим взглядом. У неё очень красивые глазки. Вообще эта девушка была крайне хороша, хотя я бы такого ребёнка на работу никогда не нанял. Она очень маленькая. Ах, да, сообразил я. Для неё сейчас это я, ребёнок. Но ну, ничего страшного. Долго мне так стоять? в ответ на её вопрос ухмыльнулся я. Всё это время я стоял на маленькой деревянной табуретке. На мне какая-то тряпка была, но точно должно было быть что-то ещё. Рядом лежали штаны, обувь. Меня одевали тут, судя по всему, прежде чем я пробудился. Ох, снова вздрогнула служанка, но поймала на себе насмешливый, но совсем не опасный взгляд. Прошу прощения, сказала она. Сейчас закончу. Она поняла, что над ней подшучивают, и уходят этим от ответа, хотя это само по себе уже было ответом. Так что она легонько улыбнулась краешком рта. Вы хотите умыться, сказала она. Кажется, вы очень ждёте встречи с отцом. Испытывает меня, пронеслось у меня в голове. Этот ребёнок довольно умён. Это будет слегка опасно. Вообще я хотел на своё отражение глянуть, но это уже стало не таким важным. Да, сказал я, вспоминая ту дурочку, которая за водой убежала. Больше не стал говорить, позволяя девушке передо мной заняться работой и надеть на меня сперва колготки. А затем и кожаные туфли. Как ты там говоришь, тебя зовут? спросил я уже после того, как весь процесс закончился. Анна еще раз очень осторожно, украдкой улыбнулась девушка. Ага, кивнул я. Ясно. А сам в это время продолжал думать: то, что со мной приключилось, да бред же. Я что, за компьютером сдох? Я столько раз дедлайны втирал, и каждый раз за пару ночей бесна доделывал. Но ну а тут что? прошепёла себе под ноги. Вы что-то сказали? заткнись, огрызнулся я на служанку. На первый взгляд, рассердившись, просто ни на что. Я точно в своей комнате был. Да, подвыпил немного. Да, каким-то говном закусил. Первый раз, что ли? Для меня это вообще норма была. Я так 30 лет проработал. Я был ведущим разработчиком огромного количества игр. За 30 лет из-под моего пера вышел десяток мировых хитов. Да, приходилось кранчить, как последней скотине. но кому в этой индустрии не приходится? Даже работая над несколькими проектами сразу, я никогда не болел, даже с температурой не лежал никогда. Холод собачий, поежился я, стоило покинуть комнату. Только сейчас осознал, что камин в комнате горел не только для уюта молодого лорда. Каменные стены так отдавали морозом, что ощущение было будто идёшь сквозь холодильник. "Зима скоро кончится", попыталась ободрить меня идущая рядом служанка. "Тут ещё и зима на улице, блять", не сдержался я. "Где мой домик на островах? Где мой тёплый персидский котик?" "Что, простите?" отстанет от меня. "Никак не пойму, что с ним", думала служанка. Ей говорили, что прислуживать дому герцога смерти подобно, так все считали. Оказавшись тут и стать личной слугой, худшая участь из всех. Но она не ощущала опасности, по крайней мере пока. Хотя ее юный лорд, кажется, был эмоционально нестабилен. Впрочем, если ей нужно справляться только с этим, то это можно сказать большое везение. Служанка открыла дверь, когда наш маршрут закончился. Через узкие коридоры мы вышли к общей столовой. Мой отец, да? Пронеслись в голове противные мысли. Воспоминания этого тела в голове были как гусями насраны. «Шесть лет ребёнку, думал я. Что с него взять? Широкий зал отапливался аж двумя очагами. Вони с ковров дополняли запахом сажи и варёной в говне мерзкоблевотной каши. Здравствуй, отец. Я попытался эмулировать что-то похожее на приветствие. О, ухмыльнулся хозяин семьи, сидящий во главе стола. «Мой первый блюдок, проговорил он. Садись, садись. Ну, охуеть теперь. Я тут же слегка пожалел, что был дружелюбен. Мало того, что я ребенок, так и папаша у меня вот это, толстый, как боров. Его кресло, кажется, специально для него сделано. На нем любому человеку комплектации поменьше будет просто неудобно сидеть. Брови слегка обвисли, борода как у Распутина. Словно он как родился, так и положил на нее здоровенный болт. Три служанки слева стоят, две у камина справа, анализировал я. Все в пол смотрят, даже дышать боятся. На слова отца даже ухом не дернули. Слева от герцога какая-то девчонка сидит. Лет на пять старше меня, кажется, всё ещё маленькая и тоже глаз со своей тарелки не сводит. Есть не решается. Никого больше нет. Тебе же 6 лет исполнилось, да? Услышал я странный вопрос, стоило сесть за стол. Мне то откуда знать? Да, просто кивнул я. Кажется, ухмыльнулся тот. Даже таких вещей не знаешь. Он точно хотел нагрубить, но тут же осёкся. Ладно, повернулся он к стене, помахав одной из служанок. Принеси мне ящик из кабинета. На столе стоит. Девочка так быстро исчезла, что могла бы олимпиаду выиграть. Если ублюдскую силу пробудишь, пойдёшь вокруг замка снег чистить. Понял? Протянул тот Ага, заключил я. А вот это уже интересно. Не понял, хмыкнул герцог. Конечно, протянул он. откуда тебе что-то знать, верно? Несколько искор пробежало у него между пальцами. Герцог поднял со стола железную вилку, и она тут же в его хватке стала краснеть и раскаляться, излучая свет даже с расстояния я ощутил идущий от нее жар. Видел, самодовольно улыбнулся тот. Мой дед, мой прадед, я, все мы правим и правили этими землями благодаря подобной силе. Раскаленная вилка легла на стол и тот немедленно вспыхнул. Отец моего нового тела вновь пошевелил пальцем и огонь исчез, а в стороны такой холодный поток ударил, что пламя в обоих каминах вздрогнуло и почти исчезло. К завтрашнему завтраку стол заменить. Хмыкнул герцог, обращаясь в пустоту, но в то же время ко всем присутствующим, а затем лично ко мне. Понял меня? Да, отец, кивнул я, изумляясь увиденному. Посмотрим, хмыкнул тот. Надеюсь, ты не такой бездарный, как эта дура. Девочка напротив меня, кажется, слегка дрогнула. Невозможно было её лицо рассмотреть, слишком сильно она головой в тарелку залезла. Да и я, собственно, был увлечён совершенно другим. Значит, силы не обязательно у всех есть, сделал я очевидные выводы. Мой отец, Герцог, пусть и убого выглядит, но ублюдок точно совсем не прост. В любом мире, как правило, Нормально работает исключительно право сильного. В этом мире сила обозначает способность. Кажется, в этом мире власть, закон и другие вещи, все будет на стороне способных. Интересно, улыбнулся я. Жду не дождусь. Ты глянь на него. Тут же оскалился мой отец, увидев улыбку сына. Деревянный ящик принесли быстро, вернее, коробку не очень больших размеров. Герцог открыл ее, вынув оттуда красный как кровь камень размером с ладонь взрослого мужчины. "Это камень маны", начал рассказывать он. "Ну, или дьявольский камень, как угодно". "Почему дьявольский?" тут же спросил я. "В нем слишком много магии", сухо ответил тот. Придерживая камень в руке, герцог, кажется стал очень серьезным. Он держал эту вещь и восхищаясь ей, И, наверное, опасайся ее. «Он напитывается ею, как кровосос на болотах, фыркнул он. Вбирает столько, что начинает испускать ауру, из-за которой способности простых людей вообще перестают рядом с ним работать. Значит, сейчас ты ослаб? «Еще чего? оскалился тот. И они настолько жалок, чтобы лишиться силы за столь крохотной побрякушки», — самодовольно сказал герцог. Но ты прав. Я чувствую, как она выпивает из меня силы. Это бесит. Поигравшись в руке магическим камнем, тот посмотрел на любопытного меня. Он такой плотный, что даже мне придется очень постараться, чтобы огранить его продолжал он. Оружие из него не сделать, даже наконечники и стрел делать крайне затруднительно, да и стоят они баснословно дорого. Герцог положил игрушку на стол. "Этот камень", хмыкнул он. Десятки шахтеров несколько месяцев в земле копошились, чтобы хотя бы один вот такой найти. Бодь благодарен, понял? Их только в глубинах найти можно, да и то далеко не везде. Значит, эта штука больше проблем магам приносит, чем помогает им, думал я. Или нет? Благодарен? Да, ухмыльнулся мой отец. Если капнешь на него кровью, то через тебя такой поток маны пройдет, что твоя способность тотчас проявится. Еще сильнее ухмыльнулся он. Если, конечно, ты от этого не умрёшь. Не то чтобы я от бастарда что-то большее ожидал, но он снова положил камень в руку. Давай-ка-таки проверим. А затем просто швырнул его в своего сына. Вернее, не швырнул, кинул, метнул. Со всей силы запустил эту штуку в голову шестилетнему мальчику, и я даже среагировать не успел. Только головой дернул, когда дьявольский камень в кровь разворотил мне лоб. и вонзился острыми концами в череп. Стул, на котором я сидел, отклонился назад. Сознание в далекие страны отправилось, и я рухнул на спину, даже не успев испугаться или вскрикнуть. "Больно ты дерзко сегодня себе ведешь!» — хмыкнул отец, поднимая со стола давно остывшую вилку и глянув на дочь, которая, кажется, еще один раз вздрогнула. Давай наконец Глава есть. третья. Сука, родному сыночку башку раскроил. Клянусь, я точно тебя убью, когда разберусь совсем. Гул в голове был такой, что я не уверен, я это вслух сказал или просто в бреду на нового отца матерился. Что-то теплое и лозило у меня по лицу, а я пытался понять: это меня лечат или там просто кровь таким образом хлещет? Рановато мне умирать. Я же только тут появился. Вы не умрёте, господин, раздался через этот туман женский голос. А, выдохнул я. Это ты, Анна. Вы запомнили моё имя? вновь прозвучал голос. Это большая честь. Своё бы имя вспомнить после таких завтраков, почти простонал я, а затем замер, слегка прислушиваясь. Ты что, смеёшься? Как можно, испуганно ответила служанка. «Эта дрянь точно, хихикнула. Подумалось мне: я всё слышал. Пелена перед глазами начала рассеиваться, и я медленно стал приходить в себя. Гудящая голова лежала у девушки на коленях, и она медленно выводила что-то на моём лбу указательным пальцем. Что ты делаешь? спросил я, сведя глаза на переносице. Если не подлечить вас, то останется шрам, сказала она. Меня убьют, если вы завтра на завтрак со шрамом спуститесь. "Ясно", просто ответил я. Исцеляющая магия, значит, пронеслось у меня в голове. Эта служанка, видать, была не совсем простой, поэтому и имела смелость заступаться за других. Что-то вроде главного раба, наверное. Боль быстро ушла. Осталось только ощущение теплых ножек этой молодой служанки. Я не торопился вставать, и никто не посмел мой отдых тревожить. Когда Анна убрала руку, показывая, что лечение окончено, то ничего не сказала. "Где камень?" спросил я минут через пять. "Лежит у вас на столе". "Ладно, мне все же пришлось подняться. Похоже, пока я был без сознания, меня оттащили в комнату". Магический камень лежал на столе, на нем даже следы крови остались. Чувствуете что-то? выжидательно спросила Анна, заметив мой взгляд. Обиду, злость, раздражение. тут же начал перечислять я. А еще есть хочу. Накормили меня завтраком так, что чуть ебало не треснуло. Пу! Почти сорвалась на смешок Служанка и тут же остановила себя так сильно надулась, что из нее чуть сопли не потекли. Сама-то поела? спросил я во второй раз, проигнорировав, как надо мной ржут. Слуги едят то, что после хозяев останется, сказала она. Вам принести что-нибудь с кухни? Вряд ли она сможет забрать то, что приготовили для меня, родилась у меня очередная мысль. Со своего стола предлагает? Не надо, отмахнулся я. Лечение, наверное, много сил тратит, да? Вы очень необычный, господин, серьезно сказала девушка. Настолько серьезно, что мне даже как-то неловко стало. Оставь меня, попросил я. Анна послушно кивнула, поклонилась в пояс и потом подошла к двери. Уже открыла ее и остановилась. Решила позволить себе еще одну дерзость, третью за сегодня. Я надеюсь, Вы пробудите в себе мощную силу, господин, сказала она. Я очень прошу вас. Ага, отмахнулся я. Дверь закрылась, оставив меня наедине с обогрённым кровью магическим камнем. Так, улыбнулся я, поднимая взгляд. «Но и почему эта штука меня даже в другом мире преследует? Construction set 10.4.1. Над головой висела табличка вот с такой надписью: Я помню эту программу, осознавал я. Я ее создал и в ней работал. Она во всех играх из-под моего пера выходила бонусом. Мододелы просто кипятком писались. Именно эта программа позволяла даже простому дурочку после пары часов экспериментов почувствовать себя не просто разработчиком, а богом. Какого хера, взволнованно выругался я коснулся этой панели указательным пальцем. Авторизация прошла успешно. Действительно открылась. Обычная панелька превратилась в настоящее окно программы. По центру была небольшая карта. Судя по всему, моя комната. Стрелка в центре квадрата показывает направление поворота головы. Попробовать свой стол передвинуть, прошептал я по старой памяти, надавив пальцем на нужную иконку. Однако без результата. Это меня озадачило. Обычно эта карта служит для размещения и перемещения объектов. Мебель вижу, но доступа к ней нет, думал я. Потому что она не моя. Придя к этой мысли, я открыл вкладку готовых моделей и тут же обалдел. Почему так много-то? Судя по списку, тут были миллионы позиций. Ни для одной игры я не делал так много различных вещей. Эту чашку мы делали лет двадцать назад, а эту только на прошлой неделе доделали. Вслух размышлял я, прокручивая список. Понял. Тут всё, что я и моя компания когда-либо создали за всю жизнь. Да это же просто обалдеть можно. Тыкнув на чашку, я тут же получил сообщение. Не хватает маны. Не может быть всё оно настолько просто, да? Ухмыльнулся я, чувствуя азарт. Под иконкой просто глиняной чашки было написано 2 МП. Рядом была чашка получше 3 МП. Выискивая собственный показатель, я быстро нашел нужный индикатор 0 МП. Эту штуку я в программу не добавлял. Вспоминал я оригинал этой штуки на компьютере. В оригинальной версии никаких МП не было. Я пробудил такую странную вещь, Но у меня нет маны на призыв. Такого не может быть. Нужно что-то другое, наверное. На ум только одно пришло. Повернув голову, я посмотрел на красный камень, лежащий на столе. С волнением в сердце я подошел к нему, взял камень в руки. Поглотить, переработать. Две кнопки появились на панели, и словно в зеркале отразилась моя огромная улыбка. Поглотить Герцог говорил, что когда держит камень, чувствует, будто его ману пожирают. У меня точно ничего такого не было. И вот стоило нажать кнопку, как это чувство возникло. Чувство, как будто именно я сейчас пожираю камень. Волна энергии вошла в ладонь, а сам камень стремительно, будто за мгновение, обернулся из красного булыжника прозрачным хрусталем. Опустел, словно вся красная краска из него вытекла. Получено 7345 МП. Недурно. Я от волнения аж еще сильнее оскалился. Вот бы мне ещё десяток таких. Хотя отец говорил, что камень добыли с огромным трудом. Стало быть, он необычайно ценный. Подумав немного, я тут же нажал переработать. Получено 458 грамм пустого магического песка. оповещение пришло тут же. А сам камень просто рассыпался в труху, а затем вообще исчез. Твою мать, не сдержался я. Это же было очевидно. Черт бы побрал мое любопытство. Если этот камень постоянно заряжается манной, то он мог бы наполниться заново, и его еще раз можно было поглотить. «Все просрал. Проклятие. Хлопнув себя по щекам я оставил сожаление. Легко пришло Легко ушло, как говорится. Куда оно делось-то? Пощелкав по кнопочкам, я нашел подходящее меню. Что-то на инвентарь похоже. Таких вещей тоже в оригинальной программе не было, но тут появилось. Внутри был искомый ресурс, а вместо цены под иконкой появился вес. Нажав на иконку, я переместил ее на мини-карту, на стол перед собой, где тут же рассыпался стеклянный песок. Лёк в указанном месте не очень аккуратной кучкой. Неясно, сможет ли он наполниться маной со временем, будучи вот в таком переработанном состоянии. Вновь вернувшись в меню готовых моделей, я выбрал самую дешёвую чашку за 2 МП и вытянул её на стол перед собой. Обычная глиняная фиговина без изысков. Даже ручки нет. 2 МП потратилось из общего запаса. Немного приблизив карту, так чтобы стол было получше видно. Я нажал пальцем на появившуюся там чашку и потянул в сторону. Я двигал пальцем по модельке стола, но реальная чашка тут же поползла по реальному столу, словно ее телекинезом тащили. Стоять. Я тут же одернул себя. Очень стараясь быть внимательным, я заметил, как скрутился счетчик доступной манны. Он уменьшился еще на пять. За призыв предмета отняли два а за то, чтобы подвинуть на пару сантиметров, целых пять отобрали. Нужны были еще тесты. От размера это зависит. От изначальной цены. Может, просто фиксированная плата. Пока что было неясно. Вот только я не то, чтобы слишком богат был, чтобы куда попало тратиться. Медленно собрав стеклянный песок в купленную чашку, я отставил ее в сторону. Снова голову в меню опустил. Зависнув над списком предметов, я медленно коснулся иконки поиска. Перебирать вручную миллионы моделей было бы ужасно. Открыл строку и на маленькой клавиатуре ввёл два слова: штурмовой болтер. Сразу за этим перед глазами возникло несколько подходящих вариантов. «Шторм болтер! Штормболтер 75345 МП. Закатился я тихим шёпотом. И ещё сильнее И чуть громче. Четвёртое. Интересно. Как же черт возьми интересно. Жаль, что я нищий. Ах, потянувшись, как следует больше от старой привычки, чем от желания, я подошел к узкому закрытому ставнями окну. Потянул на себя, тут же ощутив ледяной порыв в пронзающей комнату. Там за окном была только ледяная пустыня, снег и холод. Больше ничего. Небольшой лесок в отдалении, но за ними горы. Огромные. Нет, не так. Просто невероятно огромные горы. Из окружающихся облаков нельзя было рассмотреть все, но даже несколько видимых пиков просто уходили в небеса. Сложно оценить их высоту отсюда. Искренне восхищался я, но мог бы поклясться, высота там тысяч десять. Бля буду а затем просто сам себе кивнул. Точно, не земля. Не то, что у меня все еще были какие-то сомнения. Просто так само вышло. Ах, господин, прозвучал голос со стороны. Свист ветра и холод вырвались в коридор, так что дежурившие там служанки тут же валились внутрь, чтобы проверить, что приключилось. Вы же простудитесь. Ах. Да ладно вам, отмахнулся я, улыбаясь во всю ширь повернулся к девчонкам, расставив руки. Лучше оденьте меня потеплее. Мне еще снег чистить. Э-э а... Скажи, Адриан, я погорячился с ним. Мне не нужно было в него камень бросать с такой силой. У южной стены своего замка Герцог Теодор грузно опустился на стол в своем кабинете, окликнул дворецкого, чувствуя себя непривычно и выискивая объяснение этому чувству. Немного седой, чуть горбатый мужчина хотел было ответить господину, но тот же осёкся, заметив в окне какое-то движение. "Ваше превосходительство", сказал он, прежде чем найти ответ на этот вопрос, "почему бы вам не посмотреть на результат?" М-м? удивлённо протянул тот. Проследил за взглядом своего подчинённого и тут же удивился. На секунду поднял брови и теперь нахмурился так, что у него аж вены на лбу набухли. "Вонючее блюдок!" зарычал он, схватился за рукояти кресла и сдавил их с такой силой, что услышал треск. "Адриан!" заревел он. "Господин!" тут же выпрямился тот. Ступай к нему!" рявкнул Герцог. Скажи, что жратян теперь будет в своей комнате. Если это ничтожество хоть раз перед моими глазами появится, я ему ноги переломаю. «Юный господин, вы уверены? Две беспокойно челякающих служанки крутили снегу, вращаясь вокруг махающего лопатой ребенка. Ох, быть проклято мое маленькое тело. Начал стонать я уже после десяти взмахов лопатой. Маленькие ручки не могли с ней совладать. Да ещё и промерзала это тельца просто насквозь. Так не пойдёт. "Верно", закивала волнующаяся Анна. "Давайте бросим". "Нет", ответил я, бросая лопату. "Ты", а затем пальцем ткнул во вторую девушку, которая вслед за мной вышла. "Как там тебя зовут?" "Елена", ответила та. Елена господин. Ага, кивнул я. Сходи в замок и принеси мне совок. Да полегче. Простите. Ты что, дура? Я не могу лопатой этот снег чистить. У меня ручки маленькие. взвыл я наигранно плаксивым голосом, потянув к ней ладошки и растопырив пальцы. Пх! Задохнулась Анна из-за чего тут же поймала на себе сразу два взгляда: один испуганный, а один осуждающий. Не подавая вида, что это вообще она, девушка просто подняла лопату с земли и принялась кидать в сторону комья снега. "Решила помочь?" улыбнулся я. "Не помню, чтобы просил тебя". "Сама решила", улыбнулась та. "Не вы же один тут и мерзнете». "Теперь ты уже дерзить начала, да?" оскалился я, но без злобы, так слегка боинственно. "Простите", опустила голову та. Улыбнулась широко, а затем тут же вернула себе обычное состояние. Вскинула голову, но тут же обратно ее опустила, даже отвернулась слегка. Думала, что я не замечу, но я заметил. Что такое? Девушка еще немного опустила голову, сделала вид, что не услышала. Она была расстроена, чем-то сильно огорчена. Говори. Вы не смогли, да? Очень осторожно спросила она. Такой вопрос мог бы очень оскорбить лорда, поэтому она побоялась спрашивать, но очень хотела спросить. Ожидала ответа и даже зажмурилась, словно инстинктивно ожидая вместо слов поток ругани, но увидела лишь кривую усмешку. Кто знает, хмыкнул я. Я ведь еще ничего не сказал. Ах, слегка ахнула та, но тут же осеклась. По сторонам посмотрела, как бы кто не заметил. Вновь опустила голову, но теперь еще и поклонившийся пояс. "Господин", сказала она. "Если вам нужна будет помощь, что угодно, прошу, обращайтесь ко мне. Я клянусь служить вам до самой смерти". "Мне?" улыбнулся я. "Не дому герцога?" "Клянусь вам", повторила девушка, не поднимая голову. Интересная она все таки Я принимаю твою клятву. Не стану противиться. Первый шаг всегда самый сложный. Мне не помешает чужая помощь. Вот тебе сразу первое задание. Слушаю вас. Мне нужно знать в точности до метра, в какой стороне находятся шахты, где был выкопан тот Глава магический камень. Ух. Насмерть замёрз проклятие. Давненько мне так плохо не было. Вы уже замёрзли так, господин? Это ужасно. Да не то слово. За время работы я, кажется, ООО Конзамка половину обслуги собрал. Мы с девочками столько взглядов на нас нахватали, всяких разных. Позвольте, я подлечу вас. Анна всерьез беспокоится. Мои ручки синие, словно лед. Выдохнув пар на ладони, я ощутил не тепло, а дикую боль. Кажется, я даже в армии так не корячился, как тут пришлось. Да еще и с совочком. «Фуф!» — снова вздохнул я. Если жар поднимется, то так и подохнуть можно. Головёшки в камине затрещали снова силой. Елена принесла. Возможно, я сильно поторопился в её оценке. Закутавшись шкуру и принимая заботу от Анны, я только сильнее уверовал. убью этого ублюдка. Пусть я не громко сказал, но всё же произнёс вслух. Девочки сделали вид, что не заметили. «Славно!» Закончила Анна?» — спросил я. А, да. Она растерянно убрала руку от моего лба. Вы очень сильный. Взгляд моих служанок сильно отличался от того, как они смотрели на меня ранним утром. Зато ты нет, ответил я, отвечая на реплику Елены. Эта девушка очень много сделала, и мне приятен ее комментарий. Но вытяни руку, приказал я. Девушка протянула левую руку. "Нету", она слегка смутилась, но подчинилась приказу. На правой ладони у нее был заметный рубленый шрам. Я уже давно его приметил и в процессе уборки смотрел, как хуже и хуже эта девочка орудует ведущей рукой. Шрам синий весь. Большой палец, которым она сперва едва могла держать черенок от лопаты, теперь вообще не двигался. "Анна, можешь и ей помочь?" Спросил я, продолжая разминать эту покрытую мозолями девичью ладонь своими хрупкими ручками. "Да", ответила та. "Если вы просите. Готов поклясться?» «Это дурёха чи руку я держу". Странно смутилась, играя с Анной в гляделки над моей головой. "Ну да ладно. Но я не смогу ее рану вылечить", негромко сказала Анна и принялась за работу. По крайней мере, не полностью. Почему У меня очень мало магии, сказала она. Сила хорошая, но толку от нее не то, чтобы много. Столь старый и глубокий рубец так просто не исцелить. Магии мало, сказала она. Хм. Наблюдая за всем процессом, я все равно был впечатлен. Елена, подай со стола чашку, попросил я, когда процесс закончился. Рыженькая служанка послушно принесла глиняный сосуд, лишь слегка удивившись. «Все, что у меня есть, поставлено тут их руками. Наверное, она никогда раньше не видела эту чашку. Вот и смутилась. Опустив руки в сосуд, я коснулся песка. Поглотить. О, -о, -о улыбнулся я. Нужная кнопка вновь появилась. Значит, даже в виде песка этот кристалл продолжает работать и накапливать манну. Отлично получено 4 МП. За полдня 4 МП накопил. Отлично. Ага. Как же? Скверные новости. Таких темпов мне ни на что не хватит, выдохнул я. Нужно менять подход. Мы можем чем-то еще помочь? Две пары глаз выдавали любопытство. Пусть их хозяйки и не торопились меня расспрашивать. Точно, кивнул я, протянув чашку Анне. Попробуй, опусти сюда пальцы!» Ух! Она послушно сделала, что я сказал. Но стоило ей опустить руку в песок, как девушка тут же нахмурилась и захотела оттолкнуть чашку в сторону. "Хватит", сказал я. "Господин, это тот камень?" раздался со стороны удивленный голос Елены. "Удивительно, как вы с ним это сделали. Не говори пока. Тут важный момент назревает. «Получено Получена 78 МП. Да, отлично! Он и правда принадлежащую Анни магию поглотил. Значит, я могу выдаивать магов досуха, превращая их ману в свою. Отличные новости. Ну а теперь ты, улыбнулся я, протянув чашку на виши над нами служанки. Раз она любопытная такая, пусть тоже в эксперименте участвует. Девушка взяла чашку, тоже опустила туда один палец, и так же как и Анна слегка скривилась. Получено 23 МП. Даже с ней заработала, хотя и результат посредственный. Как я понял, у тебя нет никакой силы, верно? спросил я. Да, ответила та. Но мана есть констатировал я. Конечно, тут же кивнула она. У всех есть. Это хорошие новости. Будущее становится не таким невзрачным, улыбнулся я. Это можно использовать. Но все равно капля в море. Анна, сказал я. Как думаешь, что значит магия? Я должен был знать, что она как маг об этой силе думает. Я не знаю сказала она. Вот так просто. Эта сила везде, пожала плечами она. Кто-то благословлен ею, кто-то нет. Я слышала, что варвары с пустоши очень к ней восприимчивы, наверное, потому что там одни равнины. В горах мана не так хорошо ощущается. В каком смысле? переспросил я. Ну, задумалась та. Как будто чем выше ты от земли, тем труднее тебе использовать свои способности. Мы сейчас где-то в горах, верно? Моя мини-карта не может показывать многого. Удивительно, когда я вышел во двор, я смог осмотреть территорию, но только в небольшом радиусе. Уборка снега была нужна еще и для того, чтобы открыть и разведать всю территорию, какую только смогу. На севере есть очень большая река Росейка, отвечала Анна. Кажется, она в море впадает где-то на западе. Но там такие болота, что простому человеку вообще не пройти. Вдоль ее русла пониже есть парочка подчиненных баронств. Они используют разлив реки для земледелия. Настоящие горы начинаются намного севернее нее и уходят восточнее, отделяют нашу землю от пустоши и от остального королевства. Выбраться с этого клочка земли можно только через равнину Поши, ну или вниз по реке сплавиться. Но тут нет ни порта, ни хороших судов. Примерно понял, закивал я. Если глянуть на мою карту, то выше нас будет идти широкая река от моря, по левую сторону, вправо почти до самой гор, потом далеко вниз. Ее русло пронизывает всю землю моего герцогства. Но ну, а там ниже равнина и выход к королевству Тритан. Единственное место, которое не изувечено горами. Там можно и на конях выехать. Справа от нас какие-то пустоши, но они за горами. За тем горным хребтом, который шокировал меня при взгляде на него из окна. Во время уборки я тоже его осмотрел. Забудем об этом. Из пустоши в эту землю никому не войти. Вообще нет. Какая интересная территория, присвистнул я. «Ее, конечно, легко защитить, согласилась Анна. Но интересная это вряд ли. Роду добывать сложно, а поля только вдоль реки хоть как-то возделывать можно. Значит, мы очень бедны? переспросил я. Не то чтобы, улыбнулась девушка. Елена тоже забавно хихикать начала. Ваш отец очень богат, господин, сказала она. А вот вы, да, бедны. А потом так сильно испугалась от собственных слов, что аж побелела вся. Нет, задохнулась она. Я хотела сказать: я понял тебя, отмахнулся я. Значит, то, чем владеет Герцог, можно назвать богатством, да? Думаешь, что говоришь, идиотка, сердито шикнула Анна. Это рыженькая и правда немного того, учитывая, что это она оскорбила меня, когда я только пришел в себя в этом мире. Точно на казнь напросится когда-нибудь. Нужно придумать, как воспитать ее, чтоб никому из-за этого страдать не пришлось. Много людей на шахтах работает, спросил я. Тысячи, тут же ответила Анна. На самом деле, как я и сказала, расти зерно могут только те баронства, которые расположены у реки. Те, что южнее, тоже могут еду выращивать, но урожай их крестьян значительно хуже. Голод в королевстве вообще не редкость. Поэтому герцог торгует рудой. Он продает железо и варварам в пустоши, и в королевство Тритан. Только так можно покрыть нехватку еды. Обычное средневековье, заключил я. Неужели даже способности не сильно могут влиять на положение? Хотя я немного задумался. Если такой лекарь как Анна даже палец трудом исцелить может, а такой человек как Герцак с огромным куском королевской земли владеет, то сильных способностей тут не то, чтобы много, наверное. По меркам всех стран. Тихо спросил я: "Мой отец, он очень сильный человек, верно?" Девочки переглянулись между собой, а потом просто пожали плечами. "Ну, ясно. Откуда им знать, что за горой находится? Уверен, половина крестьян уверена, что там люди с пёсьими головами ходят." "Оставьте меня ненадолго", попросил я. "Я хочу отдохнуть." "Конечно, господин." Обе служанки разом поклонились мне, а затем вышли из комнаты. Так, потянулся я. Пару секунд отдохнул, пора снова приниматься за работу. Надеюсь, это сердечко хотя бы лет пятьдесят протянет. Глава 6. Что бы сделал другой попаданец на моем месте? Купил бы снарягу и стал авантюристом? Так обычно фэнтези происходит. Ищешь переключения и тратишь бессмысленно кучу времени. Всегда поражался, как мелкая иногда мысль, такие индивиды обладая огромной силой. Как много лет мне придется работать, чтобы скупить добытый другими магический камень? Так не пойдет. Нужно мыслить масштабнее. Нужно быть изобретательнее и ярче. Я тот, кто поднял свою компанию на вершину славы. Я тот, кто уже был на вершине мира. План должен быть на годы вперёд. Нужно составить модель развития, которая приведёт к лучшему будущему. Да, сейчас я в дерьме, но я умею терпеть. Я обожаю работать. Нужно продолжить свой путь так, чтобы не встретить смерть в роскошном домике на тёплом острове. Я уже был там. Теперь для меня это всё слишком мелко. Нужно просто добыть их, ухмыльнулся я. В голове начинал рождаться длинный, очень подробный план. Не просто придется. Сперва нужно все структурировать. Мана неизвестная мне энергия, которая присутствует в воздухе. На равнинах маги сильнее, в горах слабее. Магические камни. В играх они были редким и важным ресурсом. Тут тоже, но отношение к ним весьма двоякое. Пробудиться, как я понял, и без них можно. Если у человека много МП, Он пробудится сам, а камень просто стимулирует этот процесс, запуская пораньше. Магическое поле вокруг камня такое хаотичное, что просто глушит других людей. Это скорее оружие, средство для борьбы с магами, поэтому последние и не любят их. Достать сложно, достать их можно только в земле. В горах мана слабее, прошептал я. Добываются только в земле. Зная, как образуются горы, можно сказать, я понял, почему там магия работает хуже обычного. Если моя теория верна, то вытянутые к небу горы во время землетрясений и подняли к нам кучу магического камня. Тут много шахт. Именно тут и добывают магический камень вместе с другими рудами. Почему не на равнинах? Ответ очевиден. Это достаточно контринтуитивно. Но поднимаясь в горы, мы не становимся дальше от недр земли. Мы наоборот, поближе с ними сталкиваемся. Анна сказала: "Во всех горах, не конкретно в одном месте, на равнине всегда хорошо, в горах плохо. Где-то в этих горах огромное месторождение нужного мне камня". Восхитительно, учитывая размах этого хребта реама у меня под носом спрятаны миллионы невостребованных МП. Нужно просто придумать, как дотянуться до них. Благодаря папочке у меня есть стартовый капитал. Единственный шанс превратить его в пару миллиардов это рискнуть всем и сделать ставку на свой интеллект. Когда это мой мозг подводил меня, верно? Он же не сердце. По мановению руки передо мной возникла консоль моих способности. Переместившись в меню готовых моделей, Я выбрал поиск. Гарнодобывающий харвестер 25000 МП. Дорого, тут же скривился я. Гарнодобывающий харвестер малой мощности 5400 МП. Отлично, судя по описанию, мне подходит. Да я хорошо помню, как эта штука использовалась в одной стратегии, которую мы делали на аутсорсе. Он ползает под землей и добывает ресурсы. Игра была на мобилках, поэтому даже такой механики, как возвращение на склад, у него не было. Он просто ползал, а в меню валюты крутились цифры добытых ресурсов. Но есть нюанс, задумался я. Он работал от электричества. В той игре нужно было ветряки строить, чтобы эта фигня работала. И да, он ползал без возвращений на базу. У меня нет права хоть на одну ошибку. Найдя нужную кнопку, я тут же нажал ее. Режим редактирования. Режим для разработчиков. Если из готовых вещей любой дурак сможет игру создать, то вот с этим режимом уже так просто не будет. Перед глазами тут же куча строк программного кода появилась. Это заставляло хмуриться. Тут не только описание и принцип работы, Тот и чертёж был. Чертёж, не готовая 3D-модель. Я вижу гусеничный тракт, его механизм. Вижу бур, заборный механизм. Такой ерунды мы точно не пихали сюда. В игре на мобилке столь детальной проработки не нужно. Значит, моя способность не просто призывает болванку, работающую на магии. Отлично, оскалился я. Восхитительно, прекрасно. Открыв редактирование внутреннего устройства, прописано так: электромагнитный двигатель МК2, малая мощность. Херня это все. стереть. Хрознов пальцами я начал переписывать код. Залез двигатель. Никакой он больше не электромагнитный. Стираем. Двигатель на магической магнитной тяге. Новая модель. Маномагнитный двигатель М1. Нужно всё детально прописывать. Пары штрихов тут будет недостаточно с таким реализмом. По новому устройству двигателя ротор вращается по тем же принципам магнитной тяги, но не из-за следствия электромагнитной индукции, а из-за того, что на каждом витке обмотки ротора лежит заклинание притяжения, а на обмотке статора отталкивания. Нужно установить, что части притяжения будут действовать только на те элементы, которые несут заклинание отталкивания, и наоборот иначе всё развалится. Реверсивный ход тоже продумать нужно. Дерьмо. Дальше. Малый аккумулятор электрической энергии малой мощности. Выбрасываем. Его больше тут нет. мана малой мощности, собран из пустого магического песка, собирает энергию извне и питает двигатель. Проводку тоже нужно переделать. Все соединения внутри медные провода. Чушь это всё, убираем. Провода из пустого магического песка. Тонкий волосок из крупиц магического камня плотно прижат друг к другу изоляцией. Все микросхемы проверить. Ох, сколько мороки, аж руки чешутся. Связь с базой. Зачем это? Выбросить ради экономии ресурсов. Я не такой богатый. Отрезать. Да, другое дело. Улыбаясь, я провёл пару часов за работой едва заметил, что за окном стемнело. Нажать сохранить модель. Нужно пометить её, поместив в избранное, чтобы в будущем, когда мне понадобится изменить двигатель у других моделей, просто скопировать код отсюда, а не писать его заново. «Гарнодобывающий магический харвестер малой мощности 8400 МП. Цена выросла, увидел я. Ну и неудивительно. Я и так старался экономить ресурсы, но всё равно превысил бюджет. Ещё больше резать конец проекту. Я и так всё, что мог, уже отрезал и отпилил. А что, если мой магический песок использовать? Открыв инвентарь, я посмотрел на миникарту. карту нашёл на ней стол, на нём наполненную песком глиняную чашку. Потянул её в сторону и вынес палец за пределы карты, переместив его в инвентарь. Чашка на столе исчезла. По сто меню появились две новые иконки. А вновь переключив вкладки, я тут же увидел результат. Гарна магический харвестер малой мощности 7120 МП. Значит, и это работает, улыбнулся я. Если я хочу эту штуку выпустить, придется поставить на кон все, что у меня есть. Я просто на это кивнул. Тут и думать нечего. Перебравшись к окну, я слегка отодвинул ставни. Там уже было темно. Должно быть, служанки думают, что я сплю, рассужен не принесли. Весь день голодный. Ну да чёрт с ним. Открыв меню с моделями, я отыскал нужную вещь. Бургер от Сандера 3 МП. Вытащил пышную булочку из меню. Пахнет как лучшая еда в мире. Тёплая, сладкая. Сидя вот так на окне, я ужинал купленным в меню бургером. Если сейчас прогорю, то вряд ли когда-то смогу еще раз такое попробовать. Но мне не страшно. Переименовать модель. Лениво тапая по клавиатуре, я вложил все в название нового харвестера. Святая инвестиция. 7120 MP. Дёрнув рукой, я решительно перетащил готовую модель под собственное окно на мини Прошла секунда, и внизу под замком в снегу появилась странная рогатая машина размером с большую собаку. Завыла двигателем и медленно, громко, достаточно быстро зарылась в землю, скрывшись от глаз. Постарайся, девочка, хмыкнул я, облизывая пальцы. Наши жизни зависят от тебя. Получено 120 грамм оксида железа. Получено 3 грамма оксида меди. Получено 1 грамм серебра. Получено 0,8 грамм золота. Ох, простонал я. Если окупишься меньше, чем миллион раз, я на тебя обижусь. Ты уж потрудись Глава там. Седьмая. Два года спустя. Что этот бастартacolebayца? Получено 158 МП. Получено 10 грамм пустого магического песка. Кто знает, уже третий день с такой рожей по замку ходит. Получено 158 МП. Получено 10 грамм пустого магического песка. Растёт, растёт. Поступление все не заканчивается. Молодец, рогатая коровка. Ты наконец-то откопала клад. Отбросив от груди руки, Янасьев распахнул двери, просто впорхнул в каменный зал, кружась в темпе вальса. Даже ублюдские рыцари отца не смогут мне настроение испортить. Ах. Получено 158 МП. Получено 10 грамм пустого магического песка читал бы эти оповещения вечно. "Эй ты!" бросил я через весь зал. Ходачая слуга, работник кухни, услышал меня и вжался в стену, словно стараясь пропустить меня летящего вперёд в грациозном танце. Топнув ногой, я замер на месте. Шагнул назад, словно прошёл мимо своей партнёрши. Вытянул руку, вздёрнув подбородок робкого слуги. "Когда там говоришь будет обед?" Почти все готово, господин, пролепетал тот. Я принесу вам в комнату